Утверждение 21. Люди должны соблюдать все правила, независимо от обстоятельств. Когда Павел и Лида возвращались из Германии, их встречали, что называется, всей толпой. Эмилия Вячеславовна, хоть и была женщиной приличной и не любила демонстрировать своих чувств на людях, а и она, когда увидела выходящего медленно из зеленого таможенного коридора Павла, разрыдалась. Павел смущенно улыбался, глядя, как мать недоверчиво ощупывает его, пытаясь проверить, что нет никакого специального устройства, поддерживающего ее сына в вертикальном положении. «Пашенька, ты сам, сам стоишь, правда, да? Лидочка, как же это? Это ж чудо! Чудо!» «Мам, ну не надо!» — бормотал Павел, не в силах сдержать собственных чувств. «Он говорит! О, Боже!» — Прочитала Эмилия. «Нет, ну вы только посмотрите на него!» «Он еще станцует кадриль!» «Эмилия Вячеславовна, я вас уверяю, что если вы немедленно не успокоитесь, я его разверну и увезу обратно в Германию. Уведу в полон», — веселилась, как всегда, Литка. Эмилия фыркала, ругалась на Литку, а та уверяла, что врачи специально по ее просьбе сделали к Павлу пульт управления. Так что теперь он у нее ручной, и все функции у него находятся у нее на контроле. «Литка, бросай буянить!» — смеялся Сашка. «Знаю я, какие функции у тебя на контроле». «Ты о половой?» – ехидно переспросила Лидка, чем окончательно вогнала в краску свою свекровь. «Да, признаться, если бы у Емилии Вячеславовны был хоть какой-нибудь выбор, она бы предпочла иметь в невестках женщину более воспитанную, не такую пошлую и вульгарную, как Лидия. Однако даже Емилия должна была признать, что невестка действительно оказалась идеальной женой ее младшему сыну. «Папа, пап, ты вернулся!» – закричала Машка, которую, чтобы не мучить в толпе, оставили дома. Она бродила среди заранее нарезанных салатов, принюхивалась к завернутой в полиэтилен колбасе и до последнего момента не понимала в силу возраста, что папа пережил. Она просто была страшно рада, что папа снова может ходить, пусть и даже немного неуклюже, не прихрамывая, и говорит, хотя слышит все-таки плохо, и говорить ему надо именно в правое ухо, к которому прикручена какая-то специальная штучка. «Ну ты и вымахала!» — восхищенно прижал ее к себе Павел. Вот, пожалуй, именно ради этого и стоило пройти все, что случилось. И именно ради этого скользящего, мимолетного детского поцелуя Павел так иступленно делал все, что только мог. Сначала в больнице, а потом уже там, в Берлине, под руководством чужих непонятных врачей. Ради дочери, ради жены. Конечно, он помнил и о других. О Лемишеве, например, он помнил прекрасно. И в свое время, правда, преимущественно до операций, он лежал и с истервенением представлял себе, как вернет себе то, что было так подло украдено. Как схватит Лемишева за грудки и вытряхнет из него всю его душу, если только она у него есть. Но со временем боль ушла, растворилась как-то. А образ Лемешева стерся, и злость исчезла. Хотелось бы, конечно, хоть что-то вернуть. С другой стороны, разве могут деньги хоть что-то значить в сравнении со счастьем просто сидеть за материным столом, качать на коленях дочь, смотреть на жену? И возможно, что даже эти деньги, хоть он и не думал об этом в таком ракурсе, тоже являлись своеобразной платой, частью страховки. Так из-за право смотреть снова на свою жену, за счастье обнимать ее по ночам и слышать ее горячий шепот, чувствовать ее дыхание у своей груди. Да уж, он всегда знал, что в ней не ошибся. Даже когда она кричала и плевалась, когда издевалась над ним, все это она делала из любви к нему. И сейчас он знал это со всей очевидностью. Ведь она была с ним, она все еще была с ним. И это было просто здорово. «Ну что ж, славно, что все так обернулось!» Улыбаясь, поднял тост Саша, любимый Пашкин брат. «Но ведь теперь надо подумать, как жить дальше!» «Да уж проживем как-нибудь!» Улыбнулся Пашка, украдкой подмигнув жене. «Не надо мне подмигивать!» Усмехнулась она. «Я истратила почти все твои деньги, так что теперь тебе действительно придется подумать, как жить дальше. Ты же наш капитан!» «Я все придумаю, обещаю!» — согласился Павел, но Саша его перебил. — Я, как твой старший брат, считаю, что несу тоже некоторую ответственность за то, что ты у нас вырос такой непутевый. Так что не бери в голову, Саш, мы сами справимся. А ты меня не перебивай. Я, может, не хочу, чтобы ты справлялся сам. Я, может, буду только рад тебе немного помочь. Да брось ты, ты же сам сейчас на мели. — А у меня есть один сюрприз, — таинственно начал Саша. Вернее, два. Первый — это то, что мы с Жанной решили пожениться. «Тоже мне сюрприз!» — возмутилась Лида. «На вас и так это написано, любой школьник прочтет». «Ладно, тогда так. Вам же теперь негде жить?» — интриговал Саша. А Жанна смотрела на него с улыбкой. «Ну уж, бомжами мы не останемся. Пока что будем что-то снимать, а там посмотрим. Я теперь, слава богу, на ногах. А что ты скажешь, если я вам отдам квартиру на Таганке? спросил Саша с невинным видом. «Да?» — ухмыльнулась Лида. «А куда ты собираешься привести молодую жену?» «В Бусиново», — усмехнулся Саша. «Там молодой жене до работы ближе добираться». «В Бусиново!» — искренне удивилась Лида. «Тебе что, так понравился тот район? Квартира с видом на ЛЭП?» «О, тут несколько другая история», — засмеялся Александр Евгеньевич. «Квартира это, оказывается, вообще-то Жаннина». «Да ты что!» – ахнули все хором. «Ага!» «Нужно начать с того, что моя дорогая Жанночка – большая вружка», – пояснил Александр Евгеньевич, прижимая свою врушку к себе. «Да уж, забавная у них тогда вышла объясненница. То жили как гастарбайтеры в съемной квартире, а то сразу две собственные нарисовались. Ну да грех жаловаться. А что Жанна проверяла его, так это он уже давно забыл». И ведь действительно, проверочку-то он прошел. Единственный, добавила со смехом Жанна. Кто бы сомневался, кивнула Лидия, он же у нас Бэтмен. И, кстати, он такой с детства, добавил Павел. И еще долго они сидели в тот день, пили вино, вспоминали все эти долгие и трудные месяцы, вспоминали операцию, женщину-врача, оказавшуюся рядом с ДТП. А как она очутилась в тот день на дороге? Это он понял отлично. Страховка. Она сработала, хоть он никогда и не возлагал на нее особенных надежд. Впервые мысль о страховке посетила Павла, когда мимо его работы прошел какой-то странный бородатый поп с картонной торбой на животе. На торбе была налеплена фотография какого-то храма и призывы помочь, дать денег на его строительство. Павел открыл окно джипа, посмотрел на попа. Обычный долговязый парень. Бородатый, склокоченный, чего он тут ходит? Зачем собирает эти деньги? Прикарманивает себе. Павел сунул в торбу какие-то деньги, но мысль неотступно поселилась в его голове. А что, если действительно он есть, и все видит, и все понимает, в том числе и того, повесившегося по пашиной вине. Может быть, тогда он поймет, что Паша не знал, не хотел и предвидеть не мог. Тогда он впервые вошел в двери какого-то храма. Он не выбирал его, не присматривался к его архитектуре. Просто как-то попался на глаза, вот он и зашел. Постоял, даже свечку поставил. Но под конец признался честно, не чувствует он ничего. Совершенно ничего. А выходя, увидел на полочке в прихожей, или как там это место в церкви зовут, фиг его знает, какие-то бумажки, на рекламные буклеты похожие. Там много их было. Не то счета каких-то сиротских приютов, не то адреса детских домов, но только при монастырях, что ли. Он листки сгреб, а дома подумал, что ведь он-то сам, Пашка Светлов, ничего на свете не знает, кроме денег, и ни в чем другом никогда не видел смысла. Так стало быть, ими и надо платить? Может быть, так ему скидка выйдет? 70% офф. И нельзя сказать, чтобы он в это серьезно верил и вообще, что думал об этом. Нет, он просто завел себе привычку кое-какие деньги, довольно значительные, между прочим, по-тихому анонимно отсылать туда, по этим адресам. В Екатеринбург, детскому дому для слепых детей, в Ярославль, семье православного священника, усыновившего то ли 50, то ли 60 детей. Ну, Урал кому-то там еще. Отсылал и забывал. А вспомнил только лежа в искореженной машине и глядя на лицо того врача. Или ангела. Кто знает, сейчас Павел Светлов скорее склонялся ко второму.